Голова 5. Гвиндон. Все тело накрывали волны слабости. Ногу жгла интенсивная острая боль, будто в стопу, зашили не затухающий уголь. Правильно. Я же сломал ее, когда прыгал с ребятами с горки. Сраная коряга угораздила приземлиться на нее посреди всего озера. Везунчик, что скажешь. Пацаны от моих криков разбежались по домам, только Стас не дал деру. Вытащил из воды, сбегал домой. Каким-то образом вызвонил моего отца. Никогда его таким взволнованным не видел. Но не паникующим, нет. Он-то всегда собирается в случае кризиса. Такое умение дорого стоит. Интересно, отец еще на работе? Или уже приехал домой? Ох, как он будет орать. Хотя, чего уж тут, по делу. Не малолетка, мог бы голову включить. Выпендриться же хотел перед парнями, сальтуху сделать. Ну вот, выпендрился. Блин, а если глаза не открывать, может, удастся до утра пересидеть? Нет, я же не трус. Молодуший отец больше всего не любит. Ладно, еще минуту и просыпаюсь. Очередной рывок послал острую вспышку боли вниз по ноге. Я вздрогнул и открыл глаза. Вместо уютной родительской квартиры со знакомым ковром на стене Темная пещера. Костлявая неприятная фигура тянет меня за ногу по базальтовому полу, невзирая на острую гальку и сколы в поверхностях. Несмотря на невзрачность и кажущуюся чахлость, в его руках пугающая сила. Цепко ухватив мой сапог, он рывками тащит меня за собой. Вторая нога безвольно болтается, заканчиваясь чуть ниже колена. Замотанная в какие-то грязные тряпки, от которых вреда будет больше, чем пользы. Она, похоже, ударилась обо что-то, приведя меня в чувство. Если бы не доставшиеся ограничения на капсуле, чую совсем концы отдал бы от болевого шока. Селком загнал панику поглубже, заставляя голову работать. Судорожно поглядел по сторонам, но я все еще был связан по рукам леской, а крюк, сидящий в боку, никуда и не думал деваться. Мысленно пролистал лог вверх. Крит на 12 сотен хп. Неудивительно. Дэра слегка изменил маршрут, обходя крошечное озеро света, созданное случайным солнечным лучом, по кругу. Сказанные им слова и это малозначительное, казалось бы, действие все вместе сплелось, рождая теорию, которую я просто обязан был проверить. Я аккуратно потянул ногу на себя, высвобождая ее из сапога. При следующем же рывке стопа выскользнула и, пользуясь секундой, Я откатился слегка в сторону, оказавшись наискосок от солнечного пятачка. Надеюсь, эта небольшая хитрость окажется в пределах погрешности. Могло же тело слегка сдвинуться? Могло. Время словно замедляет свой бег. Ровное дыхание, закрытые глаза. Я старательно имитирую бессознательное состояние. Концентрируюсь. Слышу шарканье шагов и похрустывание давно не стиранной одежды. Каким-то шестым чувством ощущаю, как наклоняется, собираясь сцепиться в мою ногу. Вместе с криком легаю его со всей дури на шум дыхания, одновременно открывая глаза. Глаза, что четко захватывают происходящее. Нога влетает Дера ровно под подбородок, отбрасывая на несколько шагов назад. Он теряет равновесие. Удар швыряет его к залитой светом площадке. Размахивая руками, Дера пытается удержаться. Его левая рука влетает в солнечный круг, и ублюдок начинает кричать. С садистским наслаждением я впитываю в себя его мучение. За мгновение конечность моего пленителя начинает плавиться, покрывается пузырями, струпями. Я словно наблюдаю несколько последовательных стадий сильнейшего радиационного ожога за короткий миг, происходящих в рамках одного тела. «Вы нанесли 40 единиц урона». «Вы нанесли 3712 единиц урона». Дера верещит и отдергивает руку в темноту, боюка ее и скрикивая при каждом касании. Время ускоряет свой бег. «Сир свечкин цвет! Он обжигает! Как же он обжигает?» Я издал сдавленный смешок и осекся. Чужие страдания вновь принесли волну приятных эмоций, и это открытие меня не радовало. Видимо, погруженные в отвлекающие меня мысли, я на миг забылся, поскольку удар подсвечником, прилетевший словно из ниоткуда, вышиб несколько зубов, с силой отбрасывая мою голову назад. Вам нанесли 511 единиц урона. Здоровье упало в оранжевую зону, оставив чуть больше шести сотен. На вас повесили дебаф «Оглушение». 15 секунд. Слишком поздно пришло понимание, как бездарно я просрал созданный шанс. Вместо того, чтобы уйти в сдвиг, повесить на психо тьму или сделать еще массу гораздо более удачных ходов, я решил понаблюдать, что именно сделает солнечный свет с его телом. Перед глазами плавали круги, но даже сквозь них я увидел повторно приближающийся подсвечник. С той каплей здоровья, что у меня осталось, в груди поселилась уверенность, что этот удар... Будет последним. По крайней мере, избавлюсь от этого ублюдка. Тяжелый канделябр почти коснулся моего виска, но замер в каких-то сантиметрах от него. Нет-нет-нет, слишком просто. Это будет слишком просто, дружок? Да, Сир свечкин вы правы. Дер морщился, бережно касаясь руки. И лихорадочно шептал, словно не мог остановить поток слов, льющийся из него, как из порванной фляги. Он будет вопить, вопить, как никогда не вопил, пока не сорвет связки, пока не лишится языка, зубов, пальцев, ушей. Я отрежу все, что хоть на сантиметр выступает наружу, все. А потом, мастер Свечкин, мы пойдем глубь Возможно, все дело в их селезенке, почках. Мы перепробуем все, но найдем ключ к заветному свету. Да, так мы и поступим. Он поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. Слишком глупо, дуралей. Это было крайне-крайне глупо. Бракхильда находилась в глубокой кататонии. Я перепробовал все способы привлечь ее внимание, но сирокожая Дуэргар отказывалась откликаться или шевелиться. Нискорослую дворфейку, завернутую в тряпье, посадили на весьма короткую цепь, как какую-то собаку. Ржавый, но еще крепкий ошейник плотно облегал ее горло, с трудом позволяя ей дышать. Я, быть может, этого и не заметил бы, не сдавая она сиплый болезненный присвист, как человек, которого сковало удушья. Ах, да. И мой собственный сковывающий ошейник весьма четко демонстрировал, что проблемы с дыханием никак не были наигранными. Опасный урожай. Ранг необычный. Шалаш не получил свой заказ. Найдите травницу Бракхильду и принесите ему искомые грибы. Обновлено. Задача – разыскать Бракхильду ясный взор. Один из одного. Собрать 15 сумеречных сморчков. 13 из 15. Дополнительная задача. Освободить Бракхильду ясный взор. Ноль из одного. Убить ее похитителя. Ноль из одного. Помещение, в котором нас заперли, давило. Психологически высохшие пятна, чье происхождение, я совсем не горел желанием узнать. в купе с мусором, объедками и сваленные в кучу одежды, которые еще недавно носили такие же жертвы безумия моего похитителя. Физически же потолок находился на уровне моей ключицы, заставляя пригибаться, а стены, казалось, смыкались, норовя сокрушить. В комнатушке, пещере образовавшейся внутри грота, нестерпимо воняло немытыми телами, грязью, реагентами, фосфором и серой. Смертью. Дэра снял с меня все оружие, раз и навсегда показав, что оно не находится в абсолютной безопасности, будучи экипированным. Но вот залезть ко мне в инвентарь он не смог. Это облегчило мне жизнь. Культя покрылась свежей розовой кожей и дико чесалась. Принятое целебное зелье ускорило регенерацию в десятки раз. И, по моим прикидкам, новая ступня должна была отрасти в течение 5-7 минут. Вот только я не был уверен, что мне их дадут. Захвативший меня Менгеле, чем-то громыхал за стеной и оживленно покрикивал своему идейному вдохновителю подсвечнику, явно собираясь воплотить в жизнь все озвученные угрозы как можно скорее. Бесспорно, серсвечки, нам понадобятся зажимы, чтобы я без вас сделал. Никак нельзя позволить надрезом сомкнуться после того, как мы его вскроем. Я поежился и обратился за помощью к фортуне. Сейчас лишняя помощь никак не повредит. Сплюнув, я коснулся ошейника рукой и активировал способность. Свежеприобретенные рукавицы вспыхнули тусклым оранжевым светом, и металлическое кольцо начало тихонько потрескивать. В мутном отражении грязного ведра, чье предназначение я всеми силами гнал из головы, стало заметно, как ошейник начинает осыпаться. Тонкие хлопья металла отваливались, медленно планируя на пол. Давление на горло ослабело. Я напрягся, вливая в легкие первую порцию горького, вонючего воздуха. Я, ощутив прилив сил, рванул руками за кольцо в разные стороны. Ошейник затрещал и поддался, разваливаясь на куски. Я бросил быстрый взгляд на проход в соседнюю комнату. Шум за стеной не смолкал. Кажется, он ничего не заметил. Безумно донимали отрастающие зубы, в который раз я облизал их языком, но облегчение это не принесло. Получив возможность передвигаться, я сразу ушел в сдвиг. Я-то с тела давно выветрился, и дебафы мне не мешали. Нужно каким-то образом вернуть свое оружие и оказать этой планете услугу, укоротив мерзкого ублюдка на голову. Возиться с заложницей прямо сейчас смысла нет. Мое освобождение Дуэргар, казалось, даже не заметила. В бою она мне не помощница. Я скосил глаза вниз. Уже показался голеностопный сустав. Несколько минут, и я обрету мобильность. «Пора, пора! Сам предвкушаю, даже не говорите! Не забывайте фиксировать все, что я вам говорю, Сир Свечкин! Исследование не должно прекращаться! Мы узнаем правду!» Из-за ускорения Стелси голос маньяка, казался мне медленнее. До моего пленения он чистил как задранный по скорости видеоролик. А сейчас беседовал сам собой почти в нормальном темпе. Идет сюда, без сомнений. Я отполз от стены, отталкиваясь здоровой ногой и помогая себе руками. Спрятался за грудой барахла, коробок, до верху набитых вещами других жертв. В комнату, размахивая руками, вошел безымянный Дэра. На мое исчезновение он отреагировал мгновенно. Пронзительный визгливый крик разорвал обманчивую тишину. «Нет! Куда он делся?» «Как вы могли это допустить, Серсвечкин? У нас же есть договоренность! Безна, я присматриваю за вами, а вы за мной!» «Нет, простите мой тон, я не хотел!» Внезапно гораздо тише начал униженно упрашивать мой похититель. «Не нужно, я найду его!» Дэра вскинул руку в просящем жесте к подсвечнику. Вторая рука психа отреагировала на это хлесткой атакой. Подсвечник со смачным хрустом впечатался ему в живот. Раз, другой. Сумасшедший де-факто избивал сам себя, умоляя воображаемого собеседника остановиться. Интересно, он состоит в кружке, члены которого любят подраться? Пользуясь заминкой, я прохромал к выходу, все еще опасаясь наступать на регенерирующую ногу. Пятка отрастала прямо на моих глазах. В соседней не слишком просторной комнате обнаружился импровизированный хирургический стол, грязнейший, весь покрытый выделениями. Он внушал отвращение не меньше своего хозяина. Кожаные ремни вдоль его поверхности навивали мысли не то об электрическом стуле, не то о столе мясника. Мое вооружение обнаружилось возле входа в жилище ублюдка. Небрежно сваленное в груду такого же металла. Одноручного топора с ручкой, обмотанной черным платком. Выщербленного щита странного вида меча, похожего на египетский кхопеш. Быстро экипировав украденное, я вернул себе чувство уверенности, исчезнувшее в момент бездарного пленения. Прошло совсем немного времени с момента погружения в Вяшерон, но без оружия на поясе я уже чувствовал себя голым. Заранее морщась, я аккуратно перенес вес на отросшую ногу но не почувствовал никаких болезненных ощущений. Если не считать холода, которым тянул каменный пол пещеры, босая ступня словно просила как можно скорее вернуть утерянный сапог. За спиной послышался шум, и из отнорка с пленником показался дыра. Я попятился назад, выходя за пределы жилища в огромную пещеру. Настороженно озираясь по сторонам, Маньяк обшаривал каждый сантиметр своего жилища, напоминая растревоженную крысу, учуявшую незнакомый запах в своем логове. Крысу дикую, матерую, которой доводилось драться с такими же прожженными котами за помощные дары. И из его 11 тысяч хп около 4 до сих пор не восстановились. И левая рука все еще выглядела весьма паршиво. Три теневых клона доселе молчаливо следовавших за мной скользнули к нему, заходя с разных сторон. При всем желании лично раскроить горло мразе, сражаться нужно с умом. Отвлекающий маневр звякнул на выходе из пещеры в грот, и, не дожидаясь его реакции, я полез вверх, цепляясь за трещины в стене. В ход жилища маньяка венчал неширокий карниз, 3-4 сантиметра камня, выпирающий из стены. Заняв шаткое положение на этом выступе, я притаился. Подо мной клоны одновременно атаковали Дэра, чье имя так и осталось неизвестным. «Вы нанесли 1330 единиц урона. Х11,25». Бэкстап Только бы парализация прошла». «Резист. Черт!» «Вы нанесли 1011 единиц урона. x 5 «Зазубренное лезвие». Блит тоже срезистил. Твою мать! И как финишный аккорд? Вы нанесли 3706 единиц урона. Х8,75. Потрошение. У твари осталось чуть больше 11 сотен жизней. Жаль, потрошение не ударило в полную силу. Из пещеры вылетел заливающийся кровью урод, оттяпавший мне ногу. И отталкиваясь от стены, я прыгнул вперед и вниз. Место, где примерно располагался затылочный нерв Дера, подсвечивалось красной точкой. Результат успешного прока алых сполохов. Любой удар, нанесенный в эту точку, усилится на 300%. Он что-то почувствовал, вряд ли услышал. Движения, сдвиги многократно приглушались и ускорялись. Не мог на меня и увидеть. Ничем иным, кроме шестого чувства, возможно, за счет какой-то способности или удачи, Я не мог объяснить тот факт, что разворачиваться начал, стоило мне покинуть карниз. Тяжелый подсвечник принял на себя удар меча, парируя и отводя его в сторону. Приземляясь, я потерял равновесие, подставился, делая шаг вслед за своим оружием, и удар, прилетевший сбоку, едва не смял мою бедную голову. Тело среагировало само. Шаг назад и блок предплечьем, сразу же резкий прямой удар в щерящуюся рожу врага. Правый кулак, утяжеленный стилетом, смял зубы, как костяшки домино, отбрасывая психа назад. «Вы нанесли 59 единиц урона. Вы нанесли 240 единиц урона». Тот глухо заскулил, падая, не замечая, как на землю свалился крошечный свечной огарок, вывалившийся из подсвечника от удара. Налепленные крошечные камешки глаз на сире-свечкине смотрели в мою сторону, как мне показалось, несколько укоризненно. Дэра не знал, за что хвататься – выбитые зубы или расквашенная рука. Смачный хук, нанесенный обожженной конечностью, который я жестко заблокировал, заставил корку треснуть, заливая пространство кровью и сукровицей вперемешку. Что-то кололо кисть. Я пустил взгляд и недоуменно посмотрел на одинокий гнилой клык, торчащий из моей кожи. Вырвал и брезгливо отшвырнул. «Ты еще поплатишься, тупица!» Ощерился гад и, заметив что-то за моей спиной, дал дёру. Обернувшись, я как раз успел заметить растворяющихся в воздухе клонов. Сроках жизни истек. Подобрав агарок, не имея пока представления зачем. Я вскочил и бросился следом, стараясь ставить ноги туда, где уже пробежал противник. Нервов на еще одну ловушку не осталось. Только одна мысль не давала мне покоя: почему он не уходит в стелс? Я же ушел в теневой сдвиг практически сразу, как начал преследование. Дерра бежал быстро, но явно не на пределе своих сил. Даже покрытый глубокими ранами, он оставался опасным противником. Нельзя его недооценивать. Заводит в ловушку. Количество сталагмитов увеличивалось с каждым метром. Некоторые при нашем приближении открывали глаза, выдавая свою истинную природу. Несколько из них атаковали, но, заметив Дера, отдергивали летевшие к нему щупальца. Мне же, даже в невидимости, пришлось уйти перекатом отстегнувших слепую как холысты хищных отростков. Один все-таки зацепил в самом конце, срывая покров невидимости. Я нагонял его, и беглец это чувствовал. Он отчаянно заработал ногами, еще сильнее ускоряясь, словно Усейн Болт, встретивший в сибирском лесу медведя. Свет вокруг нас постепенно исчезал, эта часть грота почти не освещалась. Что-то шумно вздохнуло впереди, будто просыпаясь от долгого сна. Какая-то махина, едва видимая даже с помощью моего зрения в темноте, постепенно приближалась. «Позволь узнать, друг мой Карари, что привело тебя ко мне в сей поздний час?» Голос говорившего отличался глубиной и одновременно изяществом. Словно монументальный оперный певец или крупный, но уважаемый профессор по истории искусства. Высокая в два человеческих роста трещина прорезала громаду, разгораясь багряным светом, разошлась в стороны и в свету чудовищный круг. Словно циферблат часов, издревле украшающих башню на городской площади какого-то европейского городка. «Мать моя женщина! Это же зрачок!» Глаз огромного существа с интересом опустился вниз, рассматривая обоих замерших беглецов. Дэра в дюжине шагов от него, и я еще на десяток позади. Только теперь размеры и форма существа сложились у меня в голове, формируя единую картину – огромного, долбанного веревочника. Высота монстра составляла порядка 15 метров, а ширина огромного конуса – половина от этого числа. Лес-щупалец неторопливо поднялся в воздух, колыхаясь как водоросли под действием морского течения. «Защита! Молю защите, друг мой, Шаерг!" Пронзительно и жалко закричал Карари. Гигантский веревочник поднес одно щупальце к ложбинке под глазом. Что-то предельно человеческое заключалось в этом жесте. Казалось, еще чуть-чуть, и он задумчиво почешет свой подбородок. «Припоминаю, друг Карари. Приносил ты мне дары, просил о защите в трудную минуту. Ужель час этот настал?» Величавой мягкостью голос его походил на шоколад, так притягательно льющийся формочки на конвейере в рекламном ролике. «Я со смесью ужаса и любопытства рассматривал гиганта. Шаэрг». Великий рунный веревочник, босс, 55 уровень, 40 тысяч хп. Настал, друг Шерг! этот проклятый дроу напал на меня и хочет убить. У меня от возмущения чуть макушку не снесло. Еще мгновение казалось, кипящий свист раздастся. Да только смысл спорить с тем, кого так или иначе собрался убить. Эй, страшный сон, Парадонта, ничего не потерял? Извительно окликнул я Деро, прервая поток жалоб на мою бессердечность. Карари дернулся в мою сторону и в ужасе прижал обе ладони к лицу. Свечной огарок, подбрасываемый моей рукой, подлетал вверх-вниз, как бейсбольный мяч. Серсвечкин! Нет! Немедленно отдай его, мерзавец!» Визгливый крик гада перешел на ультразвук. Щупальца веревочника задвигались быстрее, рассерженно. Видно, и ему по вкусу не пришелся тот вопль. «Конечно! Лови!» Как заправский пичер, я поднял левую ногу, согнув ее в колени, и, сделав шаг вперед изо всех сил, оттолкнулся ей, швыряя гарок в пасть к шаэргу. Огромная горизонтальная дыра служила хорошей целью. Промахнуться не получилось бы при всем желании. «Нееет!» – отчаянно завопил Карари. И рыбкой подпрыгнул вверх и назад в сторону веревочника, пытаясь перехватить снаряд. Куда там? свечкин Свечкина три невероятные утробы, навсегда покинув Вяшерон. Сделал это молча и стойко, как настоящий аристократ. Помним, любим, Скорим Я отдал последний салют и явил у блюдскому Деру самую мерзкую косую улыбку, которую приберегал только для самых неприятных существ, встреченных в этом мире. Прямо под нее слепил своего персонажа. Карари начал бесноваться, вырывая без того не сильно густые волосы и лупя вокруг себя подсвечником почем зря. «Убью, убью, я тебя! Вскрою, задушу, Сашка! Один из ударов пришелся на Шаэрга, глухо брякнув его каменную кожу. «Даже лучше, чем я планировал. Жизнь гиганта опустилась едва-едва, на одну сотую процента. Ему этого хватило». Десяток щупалец в мгновение плели беднягу, рывком подтягивая к чудовищному глазу. «Карари, тебе следовало бы вести себя аккуратнее в моем присутствии. Поспешные действия нередко заканчиваются плачевно», — пробасил шерк, все ближе поднося добычу. «Дерзость предшествует падению», — кажется, процитировал он кого-то. У нас же был уговор. Я приношу тебе еду, а твои дети не трогают меня. Ты обещал мне защиту, а ты должен мне помочь. Шаерок задумался. Видишь ли, Карари, долг как часть этики – понятие сложное. Согласно Ренде Айнари, каждый из нас стремится к собственному счастью. Это объективная реальность – и название ее философского течения заодно. Поучительно молвил Шерк. «Это же премудрая гнома вывела и понятие разумного эгоизма. Личные интересы субъекта всегда имеют приоритет над интересами других. Отсюда следует, что как разумный веревочник я должен действовать себе во благо. В моих интересах будет съесть тебя». «Ибо именно это принесет мне крупицу счастья». Шерк пустил волну щупалец и снова замер. «Если же мы обратимся к другим учениям, например, к гедонизму, плоду древнего мыслителя и почтенного нага Сариса Пита, он трактует получение удовольствия как «высшее благо» и «смысл жизни». «Должен ли я отказывать себе в удовольствии съесть тебя, Карари?» Дэра попытался что-то промычать, но веревочник еще туже сдавил его, заставив кости неприятно хрустнуть, явно наслаждаясь звуком собственного голоса. «Я застыл статуей, не зная, что предпринять. Оставить мерзавца его судьбе и лишиться добычи, или рискнуть дождаться закономерного итога и попытаться вытащить из него лут?» Ты можешь сказать мне, Карари, но как же последствия твоих действий, Шайрк? Рассмотрел ли ты последствия такого поступка? Есть у меня ответ и на этот вопрос, Карари. С точки зрения консеквенциализма я могу действовать утилитарно, как диктует Джаэр Айн Тамп, всей прославленный поэт и философ народа кентавров. Утилитаризм говорит мне, что мои действия оправданы, поскольку создают лучшие последствия для меня. Вдобавок, если смотреть на мои намерения, руководствуясь холистическим консеквенциализмом, я все равно окажусь правым. Последствия для тебя будут едиными, Карари. Съем ли тебя и убьет сей босоногий дроу, что затаил на тебя гнев? «А если разницы для тебя нет, почему я должен выбрать исход, который принесет мне меньше пользы?» Шеркс свел все свободные щупальца к той самой ямке под глазом и задумался. «И, наконец, последним гвоздем в крышку фигурального гроба твоей позиции и одновременно вполне реального?» Веревочник усмехнулся. Прости мне, сей незатейливый каламбур здесь бывает изрядно одиноко, знаешь ли, является мировоззрение печально известного некроманта Ниргофа. Он придерживался нигилизма, но мы с тобой, как думающие и разумные, не будем его в этом упрекать. Ниргов полагал, что ничто в жизни не имеет смысла, поскольку нам всем суждено умереть. Веро! «Следовательно, на эльфийском мой одноязычный друг», — пояснил веречник. «Мы приходим к выводу, что каждый из нас может поступать, как считает нужным. Просто тебе суждено умереть чуть раньше. Поверь, в масштабах вселенной это едва ли кто-то заметит». Карари отчаянно замычал, не соглашаясь со своей значимостью в масштабах вселенной, погружаясь все глубже в пасть шаэрга. Его рука вырвалась из тугих объятий и безысходно вцепилась в острейший зуб, мимо которого его проносили. Шаэрк, вероятно, почувствовал малейшее сопротивление, но лишь раскатисто усмехнулся и сомкнул челюсти. Огрызок его кисти, пальцы и клочок плоти скользнул по шершавой шкуре шаэрка и мягко шлепнулся на пол пещеры, окрашивая ее вертикальной кровавой полосой.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 Дополнительная задача – освободить Бракхильду ясный взор. Ноль из одного. Убить ее похитителя – один из одного. Итак, уважаемый эльф, до сих пор пребывающий инкогнито в моем присутствии, что думаешь ты на сей счет? Должен ли ты последовать след за своим недоброжелателем? Или есть какая-то причина, почему мне не следует прямо сейчас поглотить тебя целиком». Я проглотил ком, внезапно вставший в горле, откашлялся. «Уважаемый Шаэрк, ты весьма красноречиво рассмотрел свои намерения с точки зрения последствий. Но что касается деонтологии. я изо всех сил напрягал память сердечно благодаря профессора Вознесенскую с упорством, достойным лучшего применения, вдалбливавшую ленивым студентам философию на третьем курсе моего университета». Если что-то превыше последствий твоих действий? Быть может, нельзя внешними средствами, например, измерением полезности, оценивать или обосновывать то, что имеет ценность в себе?» Шайрек сложил щупальца к ложбинке и впал в задумчивость. «Продолжай, уважаемый Дроу. Мне хочется послушать ход твоих мыслей». «Давно не доводилось мне беседовать с красноречивым и неглупым собеседником». Я немного осмелел и шагнул в сторону, махнув рукой. «Я говорю об абсолютных, императивных величинах. Истине...» «Цилиндр мой заблуждающийся визави», — перебил меня монстр. «Если навести на него источник света, с одной стороны он отбросит тень в форме круга, с другой — в форме квадрата». «Не бывает абсолютных истин. Есть лишь разные точки зрения». порядке? попробовал продолжить я. «И снова позволь мне перебить тебя. Как уверен, знаешь ты, мой начитанный собеседник, что порядок для паука, то хаос для мухи». Протяжный изрек Шаэрк и вроде бы надменно улыбнулся. «Если можно принять изменение огромной острозубой щели за улыбку». «Возможно, моя оценка твоих умственных способностей была преждевременна», разочарованно протянул монстр. «Хорошо, но не мне напоминать тебе слова почтенного эльфийского философа Кант...» Эля Я поморщился. «Долг – это необходимость поступка из уважения к нравственному закону. Именно долг позволяет индивиду быть нравственным». Шаерк заинтересованно замер. «Что же это за нравственный закон?» Перенял я словоохотливую манеру речи Веревочника. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к другим как к цели, и никогда только как к средству». «Не слышал я про сего мудреца. Как зовут его? Повтори, будь добр». Громыхнул Веревочник. кантель Я посмотрел на него самым честным взглядом. «Широко известен в узких кругах». «Есть еще новые доселе неисследованные вершины мысли», — обрадованно пробасил шерк и замахал щупальцами. «Однако что, если других, о которых ты говоришь, не существует? Что, если лишь я реален, а остальные — плоды моей фантазии, фантомы, вымысел?» Зачем считаться с желаниями призраков, которые развеются, когда моя жизнь оборвется? Шерк, я говорю это со всем возможным уважением, но селипсизм это прибежище ребенка и исключительного нарцисса. Но даже если отвечать по сути твоего аргумента, нравственный императив Кантиэля не зависит от эмпирического факта существования или несуществования других существ. «Ведь он априорен и абсолютно не основывается на опыте, твоем или иного разумного. Просто есть вещи важнее нас с тобой, тем более таких призрачных вещей, как польза». «Ты прав, ты прав», – покачал щупальцами веревочник. «Мне, как существу мыслящему и рассудительному, безусловно, стоит принимать эту реальность как объективную, пока не доказано обратное. «Кроме того», – продолжил я. Довелось мне читать и античный трактат, который гласил, что путь к чему-либо важнее самой цели. Всегда существует несколько способов достигнуть результата. И лучше познать горечь поражения, чем победить неправедным способом. В конце мы все умрем. В этом упомянутый тобой не прав. Но как мы жили будет иметь больший вес для любого божества, а не то, чего мы достигли. «Неудачный довод вынужден заметить». Парировал веревочник. «Я легко могу возразить тебе, смышленый дроу, что каждое божество играет по своим правилам и оценивает любого из нас по-разному. Ежели собирался ты обратиться к аргументам от Верикундиам, учти, что Малаак поощряет поклонение и послушание ему во всех делах. А Ларис, оказание помощи другим...» Эстрикс – личную силу, братиген – ратные подвиги и отвагу. Как видишь, их идеалы будут разниться. Безусловно, Шаэрк, но этим ты, не осознавая, сам приводишь доводы в поддержку моей позиции. Релятивизм в теологической обертке не поможет тебе. Все названные божества олицетворяют один из нескольких идеалов – И потому именно тот, кто ближе всех приблизится к этому идеалу, заслужит их благосклонность, а не тот, кто достигнет благоприятного результата наперекор их идеалам. Проще говоря, вряд ли малак оценит того, кто убьет десяток светлых жрецов, наплевав на прямые его приказы. И точно так же сомневаюсь, что Братиген благосклонно взглянет на того, кто захватит вражескую крепость подкупом, интригами и обманом. Гигант умолк и обхватил себя щупальцами. Несколько раз порывался что-то сказать, но останавливался, не закончив ни одного слова. Поразительно! Оставляю победу за тобой, уважаемый Дроу. Впервые за несколько веков кто-то смог меня одолеть на поприще интеллектуальной полемики. Это было весьма познавательно. Как зовут тебя? Гвиндон, ваше убеждение повысилось. До 28 плюс восемь. Я обрадовался тому, что дело удалось решить мирно. Только видишь ли, Гвиндон, есть еще один аспект, о котором тебе не сомневаюсь, известно! внезапно молвил Шайрк. Под ложечкой засосал от нехорошего предчувствия. Я начал медленно отступать назад. Слышал, ты должно быть притчу о Ракшасе, И пегася. Как-то раз безымянный ракшас двигался по горному перевалу в поисках разумных, коих он мог бы склонять к чернейшим грехам. Уть ему преградил широкий провал, вызванный оползнем, настолько широкий, что не перепрыгнуть, не обойти. Ракшас уже было собрался возвращаться назад. Когда увидел пролетавшего Пегаса. Помоги мне, доблестный Пегас, закричал ракшас, протягивая к нему руки. Зачем мне помогать тебе, отродье бездны? Ты несешь лишь смерть. Стоит мне подлететь к тебе поближе, ты непременно убьешь меня, фыркнул Пегас. В этом нет никакого смысла, милосердный Пегас. Если я убью тебя, Никогда не смогу перебраться через расщелину, тем более, если я нападу на тебя в полете, то непременно умру и сам. Разумными показались крылатому зверю слова демона, а его сострадательная натура не могла бросить путника в беде, даже такого черного, как Ракшас. Ракшас забрался на спину крылатому пегасу, и они двинулись в путь. Когда же Пегас пролетал над самой высокой частью провала, Ракшас не выдержал и обратился в свою истинную демоническую форму. Сделалась его голова тигриной с ужасными красными глазами, что источали ненависть ко всему живому. Вцепился ракшас с острыми клыками в шею Пегаса, разрывая ее и пожирая еще теплое мясо. Начали падать они вместе вниз на острые скалы. Застонал Пегас и молвил еле слышно. «Зачем совершил ты это проклятое создание? Теперь мы оба умрем», — ответил ему Ракшас. «Не мог я иначе. Такова моя природа». Рассказ Шаэрга отвлек меня, не скрою. Я даже остановился. «Так вот, Гвиндон, приятно оказалась наша беседа. Но и я иначе не могу. Такова моя природа». Десятки щупалец хлестнули ко мне, как атакующие змеи. Я ушел в сторону прыжком, погружаясь в теневой сдвиг. Чего-то такого я подспудно и ожидал. В ярости Шаэрк заколотил вокруг отростками, стремясь во что бы то ни стало отыскать и достать меня. Уходя резкими прыжками все дальше и дальше, я отвлекся и пропустил начало заклинания. Лишь ударила по спине волна жара, и покатился я, чувствуя, как жжет мешал лопаток и дымится новый плащ. «Вам нанесли 503 единицы урона». Катаясь по земле в попытке сбить огонь... Я весьма четко видел, как одна из сторон огромного конуса наливалась магическим светом. То, что прежде казалось всего лишь узором из трещин в каменной коже, проявило свою истинную суть. Огромная магическая руна вспыхнула ярким лазурным светом. Вот и объяснение названию чудовища. Высокие сформированные из лазурного огня стены отсекли меня от остальной части гроты и медленно, но непреклонно поползли мне навстречу явно подталкивая сторону веревочника. Жар от этой стены я ощутил еще за пару шагов от нее. «Нужно что-то менять, иначе меня вернут столь голодные руки монстра». Я активировал левитацию. Ее высоты в 10 метров еле хватило, чтобы пропустить под собой огненную стену. Жар, исходящий снизу, изрядно подпалил мне подошву и босую ногу. В который раз пожалел, что потерял сапог. «Вам нанесли?» 490 единиц урона. Веревочник увидел, как я перелетел преграду и возмущенно рявкнул что-то нечленораздельное. Скользнув обратно в стелс, я направил к нему троих клонов и стал отдавать перечень команд. Первый клон, достигший босса, разрядился по боссу ударом поддых. До самого момента атаки я держал пальцы скрещенными в надежде, что каст этого убийственного заклинания можно прервать И местные боги, возможно, по ошибке, отвлеклись, бывает, прекратили надо мной издеваться. Вы нанесли 912 единиц урона. Х5. Огненные стены, мигнув, рассеялись, оставив после себя лишь копоть на каменных поверхностях. По моим прикидкам, эта атака должна была нанести почти в два раза больше урона. Броня чудовищного философа срезала около половины входящего физического ущерба. Край Господня, поймите сость! Не вот до завтра ковырять! Вы нанесли 807 единиц урона. Х5. Бэкстап прокнул, и на 2 секунды колосс застыл неподвижно. Вы нанесли 662 единиц урона. x 5 «Блит, да! Есть в жизни счастье! Довольный, как картежник, который сорвал куш, я наблюдал тики Дота. Вы нанесли 107 единиц урона. Каждый из клонов успел нанести еще по одной атаке, прежде чем исчезнуть. Вы нанесли 2418 единиц урона. Х15. Потрошение по своим меркам сняло какие-то смешные цифры. Вы нанесли 107 единиц урона. Вы нанесли 159 единиц урона. Вы нанесли 107 единиц урона. Вы нанесли 699 единиц урона. Х3. «Вы нанесли 107 единиц урона». От каскада урона заребило в глазах. Шаерк отлип и устался на меня с физически ощутимой яростью. Куда только делся интеллигентный болтун. «Вы нанесли 107 единиц урона». За первую ротацию я снял больше 6000 хп из его 40. Неплохо. Но, боюсь, мне стоит ошибиться только раз, и меня снесет. Против босса 50 уровня... Моих скромных шести тысяч здоровья явно не хватит. Дерзкий и, как обычно, самоубийственный, хорошо хоть не для меня план, сформировался довольно быстро. Идти в рукопашную с ним я не собирался, имея в подчинении три способные тени. «Не хочешь еще о чем-то поговорить, а?» – подначил я монстра. «Поговорить? Что ж, с радостью!» «Знаешь, какое количество сильнейших волшебников я сожрал, чтобы забрать себе их способности, Гвиндон? Сколько самых разнообразных заклинаний имеется теперь в моем арсенале?» Голос монстра понижался, приобретая все более животные нотки, теряя обходительность. «Вот одно из них специально для тебя, наглый эльф. Безлунный пагубный шторм. Желаешь угадать, что она делает?» «Ты слишком много треплешься! обрезал я. «Что за сраный позер подбирал название?» Шерк зарычал и активировал очередную руну. Сложная вязь из исходящих первородной тьмой линий сплелась в воздухе, заграждая практически всего босса. В темноте пещеры я почти не заметил их, но сотни крошечных черных точек возникли в пустоте. Если бы не горящий красным громадный глаз веревочника – на фоне которого появились черные разрывы в реальности, я, возможно, и не увидел бы плоды заклинания, пока не стало слишком поздно. На душе поселилось нехорошее предчувствие и, доверяя интуиции, и активировал зайчий бег. Тело будто закинули на американские горки и спустили с самой верхотуры, зафиксировав открытыми глаза. Каждая черная дыра породила горящие таким же мраком снаряды, Дюжины и дюжины сгустков магии, от которых ощутимо веяло смертью. Одновременно они выстрелили в меня со всех сторон, стремясь окончательно убить. Похоже, больше речи о позднем ужине не шло. Я бежал так, как не бегал никогда. Разогнанный способностью с каждым шагом я покрывал десятки метров, на доли секунды обгоняя копья толщиной с моё бедро, которые грозились расщепить и развоплотить меня одним лишь касанием. За моей спиной они врубались в землю и вспыхивали, вызывая исходящие тьмой взрывы. Нет, не так. Взрывы обычно направлены наружу. Эти же всасывали все окружающее вовнутрь. Схлопывания. Абсолютно бесшумные, поглощающие пространство, воздух, цвета и звуки. И от этого было еще страшнее. Казалось, меня накрыл обстрел зенитки. И стоит замешкаться на мгновение, как беззвучный взрыв размажет меня, не оставив и шнурков. Часть заклинания отвлеклась на оставляемые мной после образы. И это в купе с возросшей скоростью позволило избежать полета на кладбище. Уклонившись от очередной темной ракеты, я скользнул в сдвиг, и заклинание потеряло меня, метая остатки магии в хаотичном порядке. Это практически стало моим концом. Можно уклониться от направленного удара. Но как увернуться от случайного, бессистемного проявления, чья цель и направление, неведомое даже хозяину? Сгусток магии вынырнул сбоку, и я не то что прыгнул, взметнулся вверх, пропуская его под собой на какой-то волосок ниже. Смерть лизнула ноги. Как вильнувший грузовик, который выскочил из -за угла, заряя случайного прохожего светом фар, но все же успел дать по тормозам. Трое клонов уже бежали, стелясь к шерку Управление всеми тремя тенями одновременно отнимало кучу сил. Такая напряженная умственная деятельность не могла пройти даром. Даже голова разболелась. Еще пум, нею, не дай бог. Первый перерубил основание особенно толстого щупальца ударом в спину. «Вы нанесли 2118 единиц урона. Х-22,5. Уязвимое место!» Как голова гуманоидов. Второй крест-накрест врезал соседнее. Зазубренным лезвием. Вы нанесли 1815 единиц урона. Х10. Снова блит. Более того, концентрированная красная точка окрасила ровно центр зрачка огромной твари. Если бы не добав я бы ее не заметил. Эффект алых сполохов. Ну что ж, это знак. Время идти в банк Вы нанесли 107 единиц урона. Третий клон вместо запланированной атаки по щупальцу использовал левитацию и вознесся к огромному глазу. Вырубив заклинание, ринулся вперед, одновременно активируя потрошение. Сотканный из теней клинок вонзился в зрачок монстра, пробивая его насквозь, и фигура клона скрылась внутри раскуроченного ока. Поток вонючей коричневой крови полноводной рекой хлынул наружу и пещеру затопил мучительный протяжный крик пополам с жидкостью. Шерк качнул конусовидной головой и завалился вперед, вывалив безобразно длинный язык из острой пасти. «Вы нанесли 40 156 единиц урона, Х-90, избыточный урон 10 388». «Что? Нет! Что? Что сейчас произошло?» Я застыл в и не понимаю логику произошедшего. Так, нужно докопаться до правды. Математика царица наук, помогай. Меч наносит в среднем 448 урона. Потрошение по цели с кровотечением втрое больнее 1345. Стелс в 5 раз больше 6724. Удар по уязвимой части тела в голову или в данном случае в глаз – Еще в два раза больше – 13447. И последний эффект – дебаф от алых сполохов, усиливающий еще в три раза. Минус какие-то копейки от защиты глаза и разброс атаки меча. Модификаторы перемножаются на выходе удар, усиленный в 90 раз. Слово «крит» тут как-то даже неуместно смотрится. Для такого нужно новый термин изобретать. А, ну такой есть, да, ваншот. Система заботливо дождалась, пока я, ошеломленный расчетами, приду в себя и мягко похлопала по щекам ворохом уведомлений. Плюс 485 тысяч, 45 опыта. Получен 21 уровень, плюс 3. Ваша сила повысилась до 15, плюс 1,5. Ваша ловкость повысилась до 37, плюс 6. Ваш интеллект повысился до 21. Плюс 3. Ваша мудрость повысилась до 9. Плюс 1. Ваша выносливость повысилась до 22. Плюс 3. Получено 3 единицы талантов. Всего 3. Ваше владение кинжалами повысилось до 15. Плюс 5. Ваше владение одноручными мечами повысилось до 12. Плюс 5. Обращаться осторожно. Ранг необычный. Путь к навыку ядоварения тернист. Он требует усердия и полной отдачи. Задача. Достичь 20 уровня. 0 из 1. Обновлено. Достичь 20 уровня. 1 из 1. Увеличить параметр мудрость выше 15 единиц. 0 из 1. Отыскать учителя ядоварения ранга не ниже, чем эксперт или мастер, и пройти у него испытания. Ноль из одного. Вы получили достижение Давид и Голиаф, ранг 2. 2 из 5. Описание. В одиночку убить босса, чей уровень превосходит ваш на 35 единиц. Награда. Возможность экипировать предметы на 10 уровней выше. Вы получили достижение правой похоронный, ранг первый, 1. 1 из одного. По-твоему, это удар? Вот это удар! Описание. Нанести цели ранга босс удар с уроном, превышающий общий объем ее здоровья. Награда. Убийство врага атакой с избыточным уроном повышает заработанный за этого врага опыт на 25%. Вы получили достижение «Большие числа». Ранг 1 Один из трех. Давайте поможем Даше найти персонажа, которого пора нерфить. Описание. Нанести критический удар цели с модификатором, превышающим Х-75. Награда. Шанс критического удара физической и магической атакой увеличен на 1%. Дыхание в горло врывалось с хрипом. Перенервничал, бывает. Перечитал еще раз последнее достижение и протяжно захохотал, разряжая напряжение. Издевается, сволочи. Время собирать урожай. Сходил, блин, за грибочками. Не показалось? Смогу использовать шмотки на 10 уровней выше? Коснувшись шаэрга, я немелодично присвистнул. Джекпот. Наручи затаенные угрозы. Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это может быть мимиком. Стреляя издали. Лучше перебдеть, чем не добдеть. 21 уровень. Редкая. Реликвия. Слот. запястья Тип. Кожа. Прочность. 210 из 210. 1050 брони. Плюс 14 к силе. Плюс 14 к ловкости. Проклятие слабости. Атаки, нанесенные из скрытности, могут с шансом 5,25% повесить дебаф, который снижает физическое самочувствие, и скорость реакции цели на 50% на 7 секунд. Заколка колдовского имитатора. 50 уровень. Редкая. Слот. Аксессуар. Восстановление 5 минут. При нанесении вам урона магии с вероятностью 33% скопирует атакующее заклинание и позволит применить его мгновенно и без затрат маны в течение 30 секунд. Фолиант магической ассимиляции. 75 уровень. Редкое. Ограничение. Архетип МАГ. Использование позволяет изучить способность Магическая ассимиляция. Магическая ассимиляция. Первый уровень. Один из трех. Пассивная. Хорошие художники копируют, великие художники воруют. При нанесении вам урона магией с определенной вероятностью вы познаете суть атакующего заклинания и изучите его, добавив в свой арсенал. Вероятность для заклинания ранга обычная составляет 20%, необычная – 10%, редкая – 1,5%, эпическая – 0,15%. Наручи сразу надеваем, треньку в сумку, Если не найду лучше до 50 уровня, можно походить и с ней, хотя на кого она рассчитана, не совсем понятно. Поехавшего кастера, который лезет на передовую и срывает с танком обувь? А вот фолиант надо придержать. Мне он без надобности, естественно, но обменять на что-то приличное под себя, думаю, получится. Разглядывая содержимое инвентаря, заметил куртку, приобретенную на аукционе и довольный нацепил ее, брав старую в сумку. Пока снова не забыл, надо бы раскидать таланты. И я уже даже понимал, куда. Теневой сдвиг в который раз показал свою силу. Но прежде пора бы решить проблему с босой ногой. Терпеть и дальше холод, пробирающий ступню, стало решительно невозможно. Очевидное решение, пришедшее на ум – разыскать ту яму-ловушку и вытащить свою обувку. Но зачем напрягаться? «Ну, а вдруг прокатит?» Я открыл окно персонажа и мысленной командой снял сапог, закинув его в инвентарь. После чего скрестил пальцы на удачу и надел сапоги обратно. «Бинго! Люблю оказываться правым. Немножко пространственной магии в исполнении Виашерона, а может и квантовые связанности, и мне не нужно тратить время на поиски обуви». Разве что прочность предметов просела на добрую половину, но хотя бы дырка в подошве исчезла. Одну свободную единицу кинул в теневой сдвиг и, прочитав последний добавляющийся эффект на пятом уровне, шумно выдохнул. Недолго думая, добил способность до конца. «Теневой сдвиг. Ваше присутствие стирается на каждом слое реальности и не может быть обнаружено с помощью шести органов чувств, а также любой магии». Во время действия способности даже боги с трудом могут вас найти. Активация способности позволяет призывать пятерых теневых клонов. После совершения атаки клоны живут еще 5 секунд. Скорость перемещения увеличена на 100%. Используется вне боя или в бою, если ваш персонаж не получает урон в течение 2 секунд. Этот эффект действует до отмены или первой атаки. Урон, нанесенный из скрытности, увеличен на 500%. Позволяет свободно меняться местами-склонами в течение всего срока их существования. Последнюю третью единицу талантов потратил на Алые Всполохи, которые так чудесно себя зарекомендовали против Шаерга. Алые Всполохи Каждая атака имеет 30% шанса повесить на цель болезненный дебаф, увеличивающий любой входящий физический урон на 9% на 30 секунд. С 10% вероятностью подсветит уязвимое место цели, следующий удар по которому нанесет на 400% урона. Промелькнула мысль вложиться в удар под дых из-за запрета каста заклинания определенной школы. Но на втором уровне вероятность была слишком мала. Надо прокачать хотя бы до четвертого уровня, чтобы она начала стабильно прокать. Говорить о низком 25 шансе прока Сайленса и прокачивать сполохи с его 10%. Возможно, парадоксально, но теперь эта обилка ассоциировалась у меня с удачей. А это дорого стоит. Все же не каждый день в одну калитку выносишь босса на 30 уровней выше себя, да еще и в одиночку. Кстати, об удаче. Найти хотя бы ошметок ублюдочного карари я даже не мечтал, но стоило обойти труп огромного босса по периметру, как возле воронок, оставленных магическими взрывами, нашлась его кисть, точнее, ее огрызок. Изрядно прожаренная с торчащими осколками костей, но, тем не менее, не исчезнувшая в магическом напалме. Скрестив пальцы на удачу, я нагнулся и коснулся ее. Перед глазами выскочило уже привычное окошко с лутом. Приятно, когда твои предположения оправдываются. Почему-то был уверен, что стоит хотя бы атому от врага уцелеть. Виашерон позволит забрать с него законную добычу. Улучшенный на коленке арбалет Деро. 32 уровень. Редкое. Слот «Дальний бой». Тип «Арбалет». Прочность 320 из 320. От 525 до 735 урона, плюс 21 к ловкости, плюс 21 к выносливости, плюс 8% к скорости восстановления энергии. Перстень полоумного затворника, 21 уровень, редкая реликвия, слот палец, прочность 210 из 210, плюс 14 к силе, плюс 14 к ловкости, Плюс семь к выносливости. Плюс 10% к скорости повышения навыка обезвреживания ловушек. «Да...» — протянул я, потирая затылок. Кольцо заняло третий слот. Еще один левел-ап и смогу использовать новый арбалет. Спасибо абсолютно сногсшибательной ачивке. Сдается мне, Вяшерон пытается отплатить мне за победу над врагами, намного выше меня по уровням, уравнивая шансы. Иначе объяснить количество падающих реликвий я не могу. Ну или кто-то за мной приглядывает. Обратный путь до логового чтоб его реинкарнировало в навозную кучу, я провел на карачках, высматривая и вынюхивая ловушки. Второй раз так бездарно попадаться в яму с шипами я не собирался. Терпение и упорство были вознаграждены звоном системы аж за каждую из ловушек. Ваша наблюдательность повысилась до 10, плюс 4. Первый замеченный фрагмент Земли выделялся. Неуловимо, но настораживающе. Словно человек, которого видишь первый раз в жизни, но сразу и беспричинно испытываешь к нему неприязнь. И лишь какое-то время спустя узнаешь, что источник антипатии ворует из кассы на работе, или того хуже, веган. С ловушками пришлось повозиться. Но возможность в спокойной обстановке поковырять вражеский механизм и разобраться в его действии могла однажды спасти жизнь. Яму закрывал какой-то плотный материал типа лайкры, окрашенный в цвет камня. Стоило его оторвать от краев углубления, и Вяшерон посчитал, что все необходимые меры по разминированию прошли успешно. «Разобрался, Самоделкин?» – съязвил внутренний голос. «Ваше обезвреживание ловушек повысилось до двух. Плюс один». Несколько таких ям и навык даже удалось поднять до пяти, попутно собрав недостающие грибы для квеста. До пещеры, где жил маньяк, я добрался в хорошем настроении и с новыми силами пропылесосил ее до фундамента. Не нашел так уж много полезностей, но напихал в инвентарь кучу чего-то оружия и доспехов, самых обычных без статов, да несколько реагентов, которые система подсветила как годящиеся к ремеслу. Тайник, куда же без него, как и полагается чокнутому владельцу, спрятался там, где его не стал бы искать ни один адекватный человек. Интересно, что это говорит обо мне? Подле пыточного кресла под горой гниющего мяса, с которой я старался не встречаться глазами, когда отодвигал ее чьим-то ржавым щитом. Лицо предварительно замотать я догадался, но даже так импровизированный противогаз едва помог». Плод случайного вдохновения, интуиция или же сработала наблюдательность, что-то привлекло мое внимание, и под результатами труда психовного мясника нашлась плоская кособокая коробка. Ваша наблюдательность повысилась до 12 плюс 2. Ее содержимое два золотых, полезная склянка и потертый сцарапанный металлический замок? Зелье магического уклонения необычное. С вероятностью 60% по вам промахнутся вражеские заклинания в течение 25 секунд. Поддельный тренировочный замок «Марика». Редкая. Марик церу церу Тули, Кенку, потомственный вор и убийца. В качестве прозвища выбрал звук царапающих по камню крысиных когтей. Второй после «Финика» самый известный разбойник Виаширона. Свихнулся на почве закрытых замков, и до конца жизни пытался взломать «Магна Айнигма» – техномагический замок Нейргофа. Крупнейшим его вкладом в воровскую жизнь Вяшерона считается патентованный тренировочный замок «Марика», который можно взламывать бесконечное количество раз, постепенно повышая свои навыки до самой вершины взломщицкого искусства. Продается на вес платины, но обычно платят за него сталью. Перед собой вы видите лишь жалкое его подобие, изготовленное куда менее талантливым и, похоже, не особо чтящим интеллектуальную собственность мастером-подражателем. Позволяет прокачивать навык взлом замков вплоть до уровня эксперта. Я покачал головой и поскорее убрался подальше от кучи вонючего мяса. Да, это, пожалуй, даже более ценное приобретение, чем оберликвия и арбалет вместе взятые. Хороший доспех найти сложно, но можно... А замки соответствующего уровня для тренировки в большом количестве... Попробуй отыщи. Нужно наделать отмычек и сесть за прокачку. Как я довел Бракхильду до города живой, ума не приложу. Воистину нет в мире хуже квеста, чем escort квест на сопровождение НПС. Потерянная Дуэргар проявляла почти леминговую тягу к самоубийству... Не то чтобы она, размахивая руками, неслась в стаю монстров, всего лишь слепо и бездумно следовала за мной. Стоило отпустить ее кисть, и она замирала, съеживаясь и пыталась забиться в любую ближайшую нору. Что бы ни натворил проклятый Карари, на ней это оставило изрядный отпечаток. Вот только красться весьма непросто, когда за тобой идет кто-то, громко топая и даже не пытаясь передвигаться скрытно. Несколько монстров, которых легко удалось бы обойти, будь и один, пришлось уничтожить. От другого мы убежали каким-то чудом, спасибо парализации бэкстаба и клонам, которые отвлекли щелкающего жвалами двухметрового жука, пока мы плутали в тоннелях. Когда показался мягкий свет Аскеша, на душе стало почти физически тепло. Прогулка по скешу запомнилась мало. Начал отпускать стресс, и тело жутко клонило в сон. Шуткали. ли? За одни сутки оттепали ногу, чуть не попал на разделочный стол, а потом и в желудок интеллигентному философу. Никто не ограбил в подворотне, и на том спасибо. Поэтому в себя пришел уже, когда стучал в дверь алхимика. Шалаш либо ушел в запой, либо дрых без задних... Заднего хвоста? Хреновы наги! Факт заключался в том, что у меня рука отсохла, прежде чем он открыл дверь. Щурясь сквозь третье полупрозрачные века, старый змей люд оглядел меня и собирался закрыть дверь, но я снова успел поставить в проем ногу. Люблю его подколки, там, где он делает вид, что ему на меня плевать, и постоянно пытается выставить за дверь. Поистине умеет к себе расположить людей. Задание выполнено. Вот грибы, вот потеряшка. Причина ее пропажи устранена. Отчитался я. «Видел ли ты у нее что-то... необычное?» Внезапно задал странный вопрос Нак. «Странное? Хвост, рога? Или, быть может, ты о психе, который общался с подсвечником и оттяпал мне ногу?» Начал я закипать. Алхимик покачал головой и как будто паник. «И до завтра твой визит не мог подождать, потому что...» скривился Нак. «Потому что слабоумие и отвага – это мой девиз», – кисло улыбнулся я. «Мог бы и предупредить, что там обитают маньяк-психопат и гигантский веревочник», – попенял ему я. «То-есть название логова Шаэрга тебе не показалось достаточным намеком?» Шалаш приподнял всего одну костяную бровь, но выверенного пренебрежения в этом жесте было столько, что актер уездного театра Заплакал бы от умиления. «Я тебе не нянька, чтобы за ручку держать, эльф!» Туши признал я. В принципе, мог выяснить сам детали локации, куда меня посылали. «Зато нет теперь шаэрга», — похвалился я, сияя. «Выясняет сейчас наличие загробной жизни на своей собственной философской шкуре». Шалаш обхватил морду руками и тяжело вздохнул. «Боги милостивые, откуда он взялся на мою голову? Как ты думаешь, двуживущий, почему я попросил тебя всего лишь найти моего поставщика и принести грибы, а не убить Шаэрга?» «У меня не нашлось ответа». «Быть может, потому что в том гроте установилось, «Хрупкое равновесие? Своя экосистема? Быть может, потому что веревочники отгоняли более опасных хищников, которые неминуемо теперь заселят пещеру, и добыча грибов станет еще опаснее?» Тон Наги накалялся с каждым словом. «Если тебе поручили собрать и найти, собери...» И найди, на тебя задери! Не нужно геройствовать и заниматься самодеятельностью. Обороты, сбавь, шалаш! рявкнул я, теряя восстановленное спокойствие. Я тоже не подряжался стать чужим обедом. Если бы ты толком объяснил нюансы, такой ситуации не возникло бы. Не нужно валить с больной головы на здоровую. Грибы собрал, собрал, Баракхильду нашел нашел, обучал химии, закончим этот разговор.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 Собрать 15 сумеречных сморчков. 15 из 15. Дополнительная задача. Освободить Бракхильду Ясный Взор. Один из одного. Убить ее похитителя. Один из одного. Задание выполнено. Плюс 52 тысячи. 13 опыта. Репутация с шалашем повышена на 2500. Равнодушие. А что с ней делать? Кивнул я в сторону травницы. «Оставляй за порогом. Аскеш умеет решать свои проблемы самостоятельно». «Золотое у тебя сердце етит, шалаш. Настоящий покровитель обиженных и угнетенных». Рот наполнился едким уксусом и пришлось плюнуть, чтобы избавиться от противного вкуса. «Позволь задать тебе вопрос, двуживущий». «Когда ты подходил к моему дому, ты заметил перед ним указатель «Лечебница для душевно больных»?» «Нет». Я вздохнул, догадываясь, куда он клонит. «А знаешь, почему ты не заметил этот указатель?» «Потому что его там нет!» «Потому что я не лечу без их побери душевно больных!» «Я не для того пер ее на горбу через все подземье, чтобы позволить местным бандитам, «Наделать в ней лишних дырок или того хуже? У тебя переизбыток поставщиков?» Надавил я на его шкурный интерес. «Где ее родственники?» Шалаш потер переносицу. «Откуда мне знать? Ищи в маленьком Тархейме, ежели больше нечем заняться. Как закончишь дурью маяться, приходи. Я научу тебя алхимии, как обещал». В голове прозвенел звоночек. Это название мне попадалось на глаза, когда учителя травничества искал. Открыв карту, я довольно быстро отыскал одноименный район на окраине Аскеша. Что ж, надо доводить дела до конца. Район обитания Бракхильда оказался настоящим гадюшником, если бы Бронкс вступил в аморальную связь с фавелами Сан-Паулу, после чего плод этого противоестественного союза пережил войну, чуму, пожары и со сломанными ногами был выброшен в темный переулок умирать, получился бы маленький Тархейм. Всевозможные подозрительные личности усеивали каждый его сантиметр. Вдобавок выглядели они так, словно бабушек переводят через дорогу, только затем, чтобы в дальнейшем пустить их на органы. Влажная жара заставляла одежду липнуть к коже и помогала цветущей повсюду антисанитарии. Грязь булькала под ногами, стекала со стен хлипких построек, пыталась пробраться в нос и рот. Причиной повышенной влажности оказались геотермальные источники. Жители, незадействованные в криминале, в массе своей работали на огромных плантациях водорослей, пища керских, бедняков. Кроме низкого социального статуса, местных объединяло и еще кое-что. Тупое равнодушие. Большинство вопросов, заданных мной, ушли в пустоту. Если кто-то и знал, где проживает травница, поливать они хотели на меня и на нее. Помогла сама Дуэргар. При виде узкой тропинки, уходящей от угла кособокого двухэтажного здания по склону куда-то вниз, она оживилась и, отпустив мою руку, побрела туда сама. Пришлось ее догонять. Нагнал ее, когда она подходила к строению, сделанному из всего, что нашлось под рукой. Назвать это халупой, значит сделать щедрый комплимент получившемуся самострою. «Отпусти ее!» Голос начал с угрожающего баса, но довольно скоро пустил петуха, переходя на писк. Обладатель всего фальцета выскочил откуда-то сбоку и остро нуждался в стремянке, если хотел достать хотя бы до моей шеи. Гладкая безбородая серая кожа в купе с субтильной комплекцией выдавали в прибывшем юного дуэргара. Сын? Ни мое превосходство в росте, ни наличие оружия его не смутили, поэтому парнишка, кого его система крестила дальгрэмом, не разбираясь, в происходящем начал мутузить мою ногу. Не хватает только визгливого лая, а так полное сходство с атакой, спущенной из поводка Чихуахуа. Пока я кисло улыбался, разглядывая неравный бой мальца с коленкой, из помещения вышел лысый, но весьма бородатый товарищ. Крепко сложный, со сбитыми в кровь костяшками. Он желания шутить не вызывал абсолютно. «Хильда!» Искреннее волнение прозвучало в его голосе, после чего незнакомец перевел взгляд на меня и нахмурился. «Я вижу, на Нарастен слов не понимает, да? Бракхильду вздумали похитить!» «Хана тебе, хрен ушастый Брэк, Брык-брык, не трогал я ее. Шалаш попросил меня отыскать его помощницу. Дуэргар логику моих слов проигнорировал. Он как раз разминал руку, раскручивал ее, будто моряк-папай, готовясь к драке, когда травница подошла к нему и обняла. Вцепилась так крепко, словно альпинист, которого от бездны отделяла единственная веревка, да и та начинала перетираться. Она ничего не сказала, лишь молчаливо заплакала. Беззвучные слезы перешли в настоящую истерику, и женщина села на землю. Ее спутник, Далькхар, не знал, за что хвататься. Не то утешать Бракхильду, не то бить мне лицо. В итоге он сделал правильный выбор и обнял свою... жену? Начал гладить ее по голове и что-то неразличимо шептать... Еще и ребенок оставил мою ногу и, всхлипывая, побежал к Дуэргарше. Ну все, можно натурально снимать мексиканскую мыльную оперу. Сцена 23. Хуанита узнает, что Педра – брат-близнец ее потерянного мужа. «Я чувствовал себя поистине неловко, словно стал свидетелем чего-то очень личного». По шкале испанского стыда от 1 до 10, где единицы — это поцелуй какой-нибудь парочки в метро, а десятка — грязная громкая свара на лестничной клетке, где жена кроет матом мужа-алкаша и проклинает за сломанную жизнь, текущая ситуация тянула на крепкую шестерку. Откашлившийся, отвернулся и собрался незаметно слинять. «Постой, эльф!» Сиплый голос сзади не дал задуманному осуществиться. «Это правда?» «Ты отыскал мою сестру по просьбе старого Аспида!» Далькхар смотрел недоверчиво из И, похоже, окружающим доверял в той же мере, как пенсионер, переживший несколько революций, дефолтов и кризисов, государству. Я кивнул и попытался подобрать слова, чтобы описать всю тягостность ситуации, из которой я вытащил травницу. Связанная речь никак не рождалась. «Не дергай ее расспросами!» Все, что у меня получилось, выдавить из себя». «Если сможет, сама расскажет». «Но того говнюка я прикончил. Можешь быть спокоен». Далькхар долгое мгновение смотрел мне в глаза и медленно кивнул. «Спасибо, Остроухий. Надо же, не все дроуконченные мрази!» Пробухтел он. «Вот уж день чудесных открытий. Кому сказать, не поверят». Я скривился от этого двусмысленного комплимента и скосил глаза, читая очередное уведомление. «Опасный урожай. Ранг необычный. Шалаш не получил свой заказ. Найдите травницу Бракхильду и принесите ему искомые грибы. Обновлено. Скрытая задача выполнена. Отвести Бракхильду ясный взор к ее семье. Один из одного. Задание выполнено». Плюс 55 тысяч опыта. Репутация с Бракхильдой повышена на 15 тысяч. Уважение. Репутация с далькхаром повышена на 5 000. Дружелюбие. Репутация с Дальгремом повышена на 5 000. Дружелюбие. Получен 22 уровень. Плюс 1. Ваша сила повысилась до 16. Плюс 0,5. Ваша ловкость повысилась до 39, плюс 2. Ваш интеллект повысился до 22, плюс 1. Ваша выносливость повысилась до 23, плюс 1. Получена одна единица талантов. Всего одна. А еще говорят, что творить добро и причинять справедливость невыгодно. За задачку, в ходе которой мне никто не оттяпал ногу, опыта дали даже больше, чем за превозмогание над членов-вредителями. На этой радостной ноте я поплелся обратно в поместье. Звучит-то как, а? Девушка, не хотите ли посмотреть мою коллекцию марок в поместье? Ну все, приехали, говорю сам с собой. Точно кукушка улетела от пережитого. Хотя, постойте, это обычный человек может быть шизоидом. А если живешь в поместье, то ты уже эксцентричный? М да, такие правила, не я их придумал. И все же надо бы с Маджестро связаться. Интерлюдия. Эдгар попытался закрыть с собой инструмент, но мощный и унизительный пинок отбросил его, вынуждая выронить предмет. Обступившие его ребята загоготали, наблюдая, как девятилетний ребенок ползет, дергаясь, будто эпилептик, к дудочке. Волнение и шок, как всегда, заставили обостриться его симптомы. И он проклинал свое идиотское, нелепое тело. Музыкальный инструмент лежал в луже, поблескивая от влаги. Простейшая форма, но сколько чудесного она таила. Эдгар все утро пытался репетировать очередной мотив, который он подсмотрел у своего кумира. Пальцы привычно дрожали, заставляя дудочку издавать протяжные и немелодичные звуки. Словно где-то коту без анестезии удаляли первичные половые признаки. Это и привело к нему Валеру с друзьями. «Я сколько раз говорил тебе, инвалид долбаный Ты задрал уже всех со своей музыкой! Ну не дано тебе, маэстер хренов!» Немного красуюсь, выговорил сложное слово мальчишка всего на год старше Эдгара. «Сиди книжки свои читай, ботан убогий! Хватит на нервы мне действовать!» Валера занес ногу и, не спуская глаз, с Эдгара... Опустил ее на дудочку. Инструмент жалобно треснул и раскрошился на несколько частей. Два месяца на нее деньги откладывал способи. Он не знал, когда в следующий раз сможет позволить себе купить что-то ненужное, на взгляд, системы. Детский дом, куда его поместили, конечно, не являлся какой-то мучильней. Их неплохо кормили, даже почти не били. Одежда не являлась рваньем. Только и денег детям почти не приходило. Большая часть от пособия списывалась в счет его содержания. Эдгару даже пришлось откладывать часть еды, чтобы продать ее другим более голодным ребятам, кому не хватало обычных порций. Он спокойно терпел неудобства, если это позволяло приблизиться на шаг ближе к миру музыки. Никак не отреагировав на сломанный инструмент, Эдгар поднялся и побрел прочь. Он давно уже понял, что умолять и просить бесполезно. Это лишь раззадоривало его врагов. Очередной удар со спины сбил его с ног. «Слышь, Олег, я не понял. Ты не хочешь извиниться, что доводил нас своим пеликаньем?» Ребенок молча смотрел на обидчика, не делая попыток вырваться. из угла здания на задний двор вышла Светлана Петровна, и Валере пришлось отпустить несостоявшегося музыканта. «Титов, ты чего на земле валяешься?» «Кто одежду за тебя стирать потом будет? Пушкин?» Воспитательница почти сразу перешла на ультразвук. «Пушкин давно умер и не может совершать какие-либо механические действия», запинаясь, пробормотал мальчик. Женщина еле заметно закатила глаза и приблизилась к Эдгару, игнорируя следы потасовки. В сторону других ребят она даже не посмотрела. «Но ты у меня получишь, хулиган!» Эдгар поморщился и ничего не ответил. Мысленно он проигрывал в голове мотив флейте, снова и снова. Эти мелкие неприятности сиюминутны, а музыка — вечно.